2870 год от Великого Исхода, утро двадцать седьмого дня месяца влюбленных. Тон Нуэрш. За ночь зной не спал, и солнце взошло в сероватой пыльной дымке, предвещая душный и долгий день. У реки звенели удилами кони, где-то коротко, словно прочищая горло, вскрикнула труба. В лагере топали и гремели доспехами латники. Люди сетовали на жару, подсмеивались над и франской бабой, возомнившей себя проклятый знает кем, ее полоумным муженьком и недоношенным сыном. Кто-то выпрашивал новый ремень взамен лопнувшего, кто-то в последний раз проходился точильным камнем по и так безупречному клинку. Многие что-то дожевывали или, наоборот, только собирались завтракать. Все было так буднично, что Эдмону Тагере не верилось, что через ору или две эти люди пойдут в бой – от которого зависит судьба Арцы. Юноше даже стало немного обидно, он-то ждал сражения с нетерпением, ночью не сомкнул глаз, придумывая, что и как говорить, чтобы никто не догадался, что это его первая битва, а его никто и ни о чем не спрашивал, все занимались своими привычными делами. Эдмон напустил на себя самый равнодушный вид из всех возможных и повернулся к худенькому Луи Ретину, своему адъютанту и приятелю. «Ты немного бледен? Плохо спал?» «Спал?» Луи от удивления заморгал большими и светлыми карими глазами. «Разве в такую ночь можно спать?» «Я стихи писал». «А я, представь себе, спал как убитый», — соврал Эдмон и милостиво добавил. «Прочтешь?» «Нет, не сейчас», — замялся Ретин, — «Это я э, на случай, если меня убьют. Для Беаты. Ты ей передашь?» «С чего это ты вообразил, что тебя убьют?» Природная жизнерадостность второго сына Шарля взяла свое. «Мы победим, это же ясно. Мальвани не проиграл еще ни одного сражения, да и отец тоже. Я не сомневаюсь, что мы победим. Луи казался растерянным, но не все вернутся, и я предчувствую, что... «А вот этого не надо!» Стройный золотоволосый юноша подошел тихо, как кот». Братец, я бы на твоем месте задал этому меланхолику хорошую трепку. Ничего нет гаже, чем ныть перед битвой. От этого голова болит. Филипп с обожанием воскликнул Эдмон, глядя на старшего брата, уже побывавшего в нескольких стычках. Ты откуда? Вы же... А мы ночью подошли, ответил Филипп. Ладно, бросай своего поэта не до него. Отец ждет. И меня? выдохнул Эдмон и тебя, хотя не знаю, зачем ты там понадобился. Давай, шувелись, все уже собрались. Они действительно пришли предпоследними. Герцог слегка наклонил голову в ответ на приветствие и больше на своих сыновей не смотрел. Отец был таким, как всегда, спокойным и сильным в своих простых доспехах без насечек и позолоты. Впрочем, станет Агаре, красивость никогда не была в чести. На севере, Упрямо придерживались взгляда, высказанного четыре сотни лет назад каким-то менестрелем, заметившим, что лучшее украшение доспехов – это мужество их хозяина. Эдмон стоял рядом с Филиппом и Раулем и с замерянием сердца слушал герцога, четко и коротко объяснявшего каждому его задачу. Все было ужасно просто и понятно, хотя сам Эдмон никогда бы до этого и не додумался. Шарль Тагере не намеревался устраивать бойню. И не только потому, что всегда ненавидел гражданскую войну, но и потому, что человек, защищая свою жизнь, дерется яростно и отчаянно. Если же у него есть возможность удрать или положить оружие и уйти живым и здоровым, то он уйдет. Если верит слову противника и если не защищает что-то более дорогое, чем жизнь. Тагары надеялся, что желающих умирать за чужеземную королеву и ее бастарда не так уж много. Ополченцы, согнанные чуть ли не силком, больше всего хотят вернуться домой, а арцицы не любят и францев, и скотцев. На сей раз Тагаре не собирался окружать противника, но несколькими мощными ударами расколоть армию Агнессы на куски и заставить одних сдаться, а других удирать в разных направлениях. И последнее. Тагаре по очереди взглянул в глаза своим военачальникам. Хорошо бы, чтобы вы и сами поняли и своим объяснили. Простых солдат следует щадить. В войне виновны Лумены и их прихвостни. С ними у нас будет особый разговор. Короче, агнцев не трогать, а козлищ за рога и встойло весело кивнул Раули Рефло. И правильно. Ополченцы нам еще пригодятся, когда за Жозефа возьмемся. Арде поднял отчий горе Анри Мальвани. Но сначала Гадюка, а потом Паук. Что ж, мне пора. Маршал встал из-за стола, и мальчик лет десяти с таким же точеным лицом подал ему шлем. Видимо, Мальвани решил взять в битву своего единственного сына. Следом поднялись и другие офицеры. Эдмон думал, что он, как и Филипп, останется при кузоне Тарве, но отец решил иначе. «Эдмон!» — герцог внимательно посмотрел на среднего сына. «Будешь со мной. Твое дело держаться за моей спиной и не терять головы». С этого все начинают. Если ты сегодня никого не убьешь, не беда. В том, что арцицы колотят друг друга, нет ничего хорошего. И вообще, если мы не разобьем эту, с позволения сказать, армию Заору, грош нам цена».